Массовое ипотечное рефинансирование как единственное решение жилищной проблемы. Совместно с Марком Занди. Более 4 миллионов американцев потеряли свои дома, когда 6 лет назад начал лопаться пузырь недвижимости. Еще 3,5 миллиона домовладельцев находятся в процессе отчуждения имущества или настолько сильно просрочили платежи, что он для них не за горами. Учитывая, что 13,5 миллиона домовладельцев теперь должны больше, чем стоит их дом, велики шансы, что еще миллионы людей потеряют свои дома. Проблема недвижимости остается самой большой помехой для экономического восстановления, но Вашингтон кажется парализован. Политические меры администрации Обамы не оправдали ожиданий, а МИД Ромни не предложил никаких осмысленных вариантов помощи бедствующим домовладельцам. В конце прошлого месяца высшие контролирующие органы, занимающиеся Фенни Мэй и Фредди Мак, отвергли план, поддерживаемый администрацией Обамы, согласно которому этим компаниям разрешалось простить часть ипотечной задолженности бедствующим должникам. Хотя списание основной суммы долга могло спасти полмиллиона домовладельцев, регулятор Эдвард Джи Де Марка возразил, как мы считаем ошибочно, что помощь части домовладельцев может подтолкнуть других должников, выплачивающих свои долги, перестать это делать, чтобы снизить задолженность по ипотеке. Поскольку списание основной суммы долга теперь невозможно, правительству нужно найти другой способ облегчить массовое ипотечное рефинансирование. Учитывая рекордно низкие ставки, рефинансирование поможет домовладельцам значительно снизить ежемесячные выплаты и высвободить деньги на другие траты. Программа массового рефинансирования сработает как понижение налогов. Рефинансирование также значительно уменьшит шансы бедствующих должников объявить себя неплатежеспособными. Чем меньше будет потерь от просроченных кредитов, тем больше новых кредиторы смогут выдавать, а люди, охваченные чумой массовых отчуждений недвижимости, будут освобождены. Большая часть американских ипотекодержателей платит по таким ставкам, которые делают их идеальными кандидатами для рефинансирования. Многие из тех, у кого есть стабильная работа, хорошая кредитная история и даже приличная часть владения недвижимостью, брали 30-летние займы по ставкам в районе 3,5%, одной из самых низких ставок с 1950-х. Но некоторые не могут платить и по таким кредитам, поскольку упадок цен на жилье сильно снизил стоимость их недвижимости. Сенатор Джефф Меркли, демократ из Орегона, предложил путь решения проблемы. По его плану, названному «Переустройство американского домовладения владельцам недвижимости ниже ватерлинии, которые в данный момент не имеют задолженности по выплатам и удовлетворяют другим требованиям, будет предоставлен выбор». либо снизить свои ежемесячные выплаты, либо выплатить свой долг и восстановить полное владение недвижимостью. Фонд с государственным финансированием должен будет использоваться для покупки ипотеки у домовладельцев, у которых процентная ставка на момент рефинансирования была примерно на 2 процентных пункта выше, чем рекордно низкие ставки Министерства финансов США, по которым занимало деньги правительство. Это создаст достаточно высокий приток прибыли по процентам, чтобы перекрыть любые расходы на невыплаты, административное управление фондом и другие. У семей будет три года рефинансирования. После этого фонд должен перестать выкупать займы, а со временем, когда домовладельцы справятся со своими долгами, исчезнуть. Домовладельцы смогут платить меньше по ипотеке и быстрее восстановить свою долю владения. Налогоплательщики... получать свои деньги обратно с процентами, что впоследствии приведет к более сильной экономике, ведь ее поддерживают налоговые поступления. Банки и другие ипотечные инвесторы смогут избавиться от потенциально проблемных займов. Некоторым банкам не захочется терять значительную часть прибыли по процентам, которые они зарабатывают на текущих ипотеках, но если бы рынок рефинансирования правильно функционировал, эти займы уже давно были бы рефинансированы. Если бы программа оказалась суперуспешной, мы полагаем, что порядка двух миллионов самых крупных займов находились бы в фонде переустройства американского домовладения в момент пика его активности. Если считать, что средняя ипотечная задолженность составляет 150 тысяч долларов, то в ключевой момент функционирования фонда суммарный ипотечный долг составлял бы 300 миллиардов долларов. Федеральное правительство может напрямую финансировать данный план через Федеральное управление жилищного строительства или косвенно через Федеральный совет банков жилищного кредита, который предлагает займы, гарантированные государством. Либо Федрезерв может подписать этот план. Председатель Центрального банка Бен Бернанке недавно говорил о том, что Федрезерв делает что-то похожее на программу Банка Англии по субсидированию за кредитование, чем стимулирует банки увеличивать количество выданных кредитов для домовладельцев и некоммерческих предприятий. Противники дополнительных займов от Федрезерва скажут, что подобная программа несет в себе неприемлемый риск, Однако еще больший риск ничего не делать и позволить рынку жилья продолжать тормозить экономику. План Меркли напоминает план администрации Обамы HARP Home Affordable Refinance Plan. План рефинансирования доступное жилье, который был создан для того, чтобы помочь бедствующим домовладельцам рефинансировать займы, обеспеченные Фенни и Фредди. Это позволило провести рефинансирование 1,4 миллиона займов, что гораздо меньше, чем целевые 3-4 миллиона для 2009 года. Администрация провела несколько улучшений ХАРП и предложила другие планы. Но план Меркли имеет больший потенциал и способен затронуть 20 миллионов домовладений с ипотекой, не обеспеченной Фенни и Фредди. План Меркли имел успешное воплощение в Home Owners Loan Corporation, кредитно-судная корпорация домовладельцев, основанная в 1933 году. Он уберег более миллиона американцев от отчуждения жилья, а в долгосрочной перспективе, в период 1950-х и 1960-х годов, стабильная ипотека стала характерна для среднего класса. Пришло время возродить эту идею. Поскольку Великая Рецессия началась около пяти лет назад, проблема недвижимости находится в центре наших экономических бед. Если мы ничего с ней не сделаем, она, разумеется, решится со временем сама собой, но нас ждут страдания и долгое ожидание. План Меркли может ускорить оздоровление».